13. Василий всегда заказывал один и тот же столик на втором этаже в конце зала. Он стоял в углу и был отделен от других клумбами с цветами и стойками. Здесь можно говорить без опасения быть подслушанным соседями. Если этого казалось мало, можно попросить официантов поставить раздвижную загородку тогда столик и вовсе будет незаметен заказывая сегодня стол капитан так и попросил поставить загородку и сервировать стол как положено для обеда только без спиртного щепкин первым пришел в ресторан а через десять минут подоспели гаглидзе и белкин диана сейчас будет я ей позвонил сразу сказал ротмистер отодвигая стул. «Постимся», — указал на графин с водой Белкин. «А, хватит и вчерашнего», — хмыкнул Щепкин. «Вчера напились, сегодня ни капли, тем более у нас режим». Поручик нарочито вздохнул. «Вчера они пили водку, сегодня, видимо, придется пить такую же. Закажем или Диану подождем?» поинтересовался ротмистр. «Я уже все заказал. Хороший обед, десерт». Щепкин покосился на Белкина. Улыбнулся, чтобы компенсировать горячительное. «Подождем немного, лишь бы наша танцовщица не запоздала». Капитан взглянул на часы, посмотрел в сторону лестницы и увидел застывшего официанта, Готового подойти по первому требованию важных гостей. Что гости важные, он знал. Компания не первый раз здесь обедает. И хотя никто не говорил, откуда эти люди, официант догадывался, что они отнюдь не клерки торговой компании. Диана появилась через 15 минут. Как всегда, в красивом наряде, подчеркивающем ее стройную фигуру. В шляпке с вуалью. Кивком головы поздоровалась со всеми. Села на заботливо отодвинутый за стул. Бросила перчатки на небольшой столик. Сложила туда же сумочку и шляпку. Чуть прищурясь, посмотрела на лампу под потолком. «Попросите убавить, а лучше пусть зажгут свечи. У меня что-то голова побаливает» и глаза после ночи яркий свет не переносят. Щепкин подозвал официанта и попросил принести свечи, а верхний свет приглушить. Официант кивнул и исчез. Через минуту вернулся с канделябрами, установил их на специальных подставках, зажег свечи и с поклоном поинтересовался, хорошо ли так. «Вполне», — ответил капитан, — «можете подавать». «Так что за новости, командир?» — спросил первым Гаглидзе, когда официанты расставили блюда и удалились. «Почему нас сняли с дела?» «Сняли», — недоуменно проговорила Диана, глядя поочередно на ротмистра и на капитана. «А мы что, плохо работали?» Работали мы хорошо. Игнатьев отослал представление на награды, но дело не в этом. Капитан оглянулся, чуть понизил голос. У нас новое задание. С самого верха. Дело темное. Попахивает предательством. Оттого вдвойне важное и срочное. Господам офицерам я уже все рассказал. Теперь, сударыня, ваша очередь. Слушать и охать. Диана улыбнулась краешком губ. Ну, если охать, не мешало бы сударыне немного выпить, дабы стимулировать мозги. Я ж и вчера не пила, только губы смачивала. А сейчас бокал вина будет кстати. Ты что заказал-то? «Мясное». Сухо ответил Щепкин. Диана, как обычно, выдавала свои капризы за необходимость, тем самым немного сбивая рабочий настрой группы. Офицеры относились к этому с пониманием, но иногда Щепкин чувствовал внутреннее неудобство от такой фривольности. «Что поделать, женщина? Все у нее чуть не так, иначе!» — Приходится мириться. — Значит, красная, — кивнула Диана, словно не заметив тона Щепкина. — Закажете, господин капитан? Новость о краже документов из генерального штаба и о приказе Батюшина проверить багаж японцев она восприняла, как и все, с удивлением и непониманием. Но переспрашивать и восклицать не стала. Вполне по-деловому задала несколько вопросов и довольно кивнула. Согласна. Японцы первые на подозрение. Хотя способ избрали немного странный. Да и время не самое удобное. Разве что хотят выйти из войны и занять нейтральную позицию. А? Капитан с благодарностью взглянул на нее. Диана быстро разобралась в проблеме и выдвинула интересную идею. За такое не то, что бокала. Бутылки не жалко. Что до политики, пусть министры думают. Нам же надо решить, как станем выполнять задание. Кстати, новая вводная. На территории столичной губернии трогать дипломатов нельзя. Итак, ваши предложения. Белкин с Гоглидзе переглянулись. Раз Питер с окрестностями отпадают, остается только поезд. Недавно открыли мост через Амур. Теперь курьерские будут ходить прямиком по нашей территории, сказал Белкин. «Но вот как устроить обыск в вагоне?» «Только отвлечь внимание японцев», — добавил Гаглидзе. «Кроме пожара или там неполадок с дорогой, ничего иного в голову не приходит». «Не думаю, что нам позволят крушить полотно или ломать паровоз», — задумчиво проговорил Щепкин. «Хоть Батюшин в методах работы не ограничивал, но до известного предела. Пожар, да, вариант, если только огонь на другие вагоны не перекинется. Кстати, мне обещали привести схему вагона, в котором поедут японцы, а также объяснить конструктивные особенности тормозной системы и ходовой части. Вдруг пригодится. «Можно и без пожара», вздохнула Диана. Поезд по дороге несколько раз делает остановки. Я имею в виду длительные. Можно организовать что-то вроде торжества, юбилея. Городоначальник пригласит высоких гостей на застолье. Японцы не посмеют отказать. Этикет. А там что-нибудь придумаем. Офицеры с удивлением посмотрели на Диану. Гоглидзе хлопнул в ладони. «Ай, молодец! Диана умница! Ты самая умная красавица!» «Это вариант!» — поддокнул Белкин. «И впрямь епошки не посмеют отказать, тем более если приглашение будет официальным, на бумаге, вручат заранее». Щепкин одарил девушку благодарным взглядом. Она довольно улыбнулась и опустила глаза. «Это здорово! Пока лучшая идея!» «Диана! Я готов заказать шампанское!» «Обойдемся красным вином! Наконец оценили!» за театрально приложил руку к сердцу. «Дианочка, милая, я всегда признавал твой незаурядный ум!» И только твоя несравненная красота виной тому, что не всегда отмечал его по достоинству. Белкин усмехнулся. Диана заразовела, перевела взгляд на Щепкина. — Учитесь, господин капитан, делать комплименты. Вот так завоевывают женские сердца. — Хм, да, Щепкин покачал головой. Буду знать. Подоспели официанты, начали расставлять тарелки и блюда. Перед Дианой поставили бокал вина. Официанты пожелали приятного аппетита и удалились. С порядком действия более-менее определились. повеселевшим голосом констатировал Щепкин. А вот как поедем? Открыто, опасно. Будем проявлять интерес, нас в микс рисуют. Нужна маскировка. Какая? Гаглидзе почесал лоб, посмотрел на стоявшее перед ним блюдо, от которого шел чудесный аромат. Вздохнул его и проговорил: Сейчас подумаем. Щепкин усмехнулся и первым взял столовые приборы. Приятного аппетита, господа и дамы. Совместим размышления с насыщением. Сам Щепкин ел неохотно, аппетита не было. Он ловко резал мясо ножом, накалывал на вилку крохотные кусочки, макал их в соус, а сам все время думал, под каким видом сесть в поезд его группе так, чтобы и с японцами быть рядом, и глаза им не мозолить. Увлекшись размышлениями, капитан уничтожил основное блюдо, опустошил салатницу, но пока ничего путного не придумал. Сотрудники его не отвлекали, они тоже искали выход из положения. «Может, в качестве ученых поедем или врачей?» – предложил Белкин. «Ты, Гриша, на врача не очень похож», — вставила Диана. «Разве что на коновала. Твоими ручищами только кости лошадям вправлять или быкам». Белкин посмотрел на руки, сжал кулаки, размерами напоминающие чугунные ядра. «Фельдшер! Вон капитан, доктор, Георгий, практикант». «Ты — медсестра, и если среди епошек будет хоть один медик, нас вычислят на раз!» — возразил Гаглидзе «А медик должен быть. Как-никак помощник посла едет. Нашим-то они не очень доверяют». «Ну, тогда я буду профессором», — скривил губы Белкин. «Астрономия». А в звездах-то вряд ли кто из японцев разбирается. Щепкин услышал слово «профессор» и вспомнил вдруг давишний эпизод неподалеку от ресторана. Как его там, профессор Владимиров и его сын Сева? В голове мелькнул выверск идеи. Конечно, это самый лучший вариант, но не с профессором. Воспоминание капитана скользнуло дальше, до сцены на улице, когда снимали фильм. «Фильм! Вот что надо!» Еще во Владивостоке Щепкин работал под легендой владельца прокатного салона, крутил игровые фильмы, демонстрировал хронику. «Маскировка отличная!» Вряд ли кто мог заподозрить в молодом элегантном господине сотрудника контрразведки. Кстати, идею Щепкину подсказали сами японцы. Их разведчики открывали прачечные, фотостудии, устраивались работать гувернерами, дворниками, не гнушались грязной работы и проникали даже в дома высокопоставленных лиц. В своем салоне Щепкин знакомился с разными людьми, что значительно помогало ему в работе. Одного из постоянных зрителей Щепкин сумел разоблачить. Японец приходил смотреть выпуски хроники из Манджурии и Японии, а заодно передавал связному донесения. Их обоих и взяли на выходе из салона а находчивый коммерсант-прокатчик получил благодарность по службе и повышение в чине. — Так, есть мысль. Используем принцип самой лучшей маскировки. Капитан посмотрел на сотрудников и улыбнулся. — Гриша, где лучше всего организовать тайник? Белкин пожал плечами. — Где его никто не найдет? «Где его никто не будет искать?» «А -а -а -а, протянул Гоглидзе, глядя на Щепкина. «Это как тот лист, да? Его лучше прятать в лесу. Или в гербарии. Чтобы на нас не обращали внимания, не надо прятаться вдалеке и выглядывать из-за угла. Будем на виду, на первом плане» и до нас никому не будет дела. «Это как?» — не понял Гоглидзе. «Железнодорожниками прикинемся». «Лучше! Будем съемочной группой!» Щепкин увидел непонимание в глазах сотрудников и пояснил. «Будем снимать фильм!» а, -а, -а! Даже Диана изумленно уставилась на капитана, Ожидая разъяснения, Гоглидзе и Белкин переглянулись и дружно пожали плечами. Съемочная группа отправляется во Владивосток, где будет проводить съемки нового, ну, пусть приключенческого фильма, даже драмы. Реклама, ажиотаж, известные актеры. Кто заподозрит игру? и тем более работу контрразведки. «А где мы возьмем известных актеров, режиссеров и прочих там?» спросил Гоглидзе. «Холодную, что ли, наймем?» «И Брауэра с Чардыниным?» «Это не важно. Главное — заявить». «А кто где будет снимать? Какой артист появится? Никто не узнает». «Был бы шум, слухи!» «И кто из нас сыграет роль этого?» Белкин непроизвольно щелкнул пальцами режиссера. «Я на Брауэра не похож, а Диана наша хоть красотой и затмит всех женщин, все-таки не Вера Холодная, хотя фамилия похожа». Диана улыбнулась, погладила поруччика по руке, «Спасибо, милый Гриша. Вы с Георгием сегодня одариваете меня комплиментами. Я и впрямь не вера, но при случае сыграть могу. Как-никак тоже актриса. Правда, не такая известная». «С режиссером решим», — отмахнулся Щепкин. Он старательно вспоминал лицо того молодого парня, который так лихо взорвал кареты во время съемок и поругался с режиссером. Тот вполне подойдет. Как его, Зип... Зинштейн. Э, Надо дать запрос. Мигом сыщут. Спросить у того же Лева Яновича. Словом, отыскать не проблема. Главное — уговорить. Но тут уж ничего сложного. Щепкин умел уговаривать и не таких гордецов. «Значит так...» — капитан вытащил часы. «Я в город. Искать нового Бауэра. А вы давайте на базу. И ждите звонка. Диана...» — холодово окатила капитана откровенным взглядом. «Если не против, поеду домой». «Отлежусь, и к завтрашнему дню буду полностью готова». «Хорошо, я вечером позвоню». Щепкин подозвал официанта, выложил на стол несколько ассигнаций. «Благодарю, милейший, обед отменный». Когда официант с поклоном удалился, капитан встал. «За работу! Времени у нас не так много, честно говоря». Почти нет. До отхода поезда все должно быть готово. Он кивнул сотрудникам и быстро пошел к выходу. Уже у лестницы его догнал окрик Дианы: "Василий!" Щепкин обернулся. Диана шла к нему бодрой, пружинистой походкой, так не вязавшейся с ее бледным лицом и воспаленными глазами. Каблучки выстукивали о паркет-ритм, который вдруг напомнил капитану какой-то марш, звучавший то ли в Японии, то ли на Дальнем Востоке. Диана подошла почти вплотную, заглянула в его глаза. — Мы увидимся сегодня. — Вряд ли. Мне еще одного человека надо найти и поговорить с ним по поводу нашей легенды. А потом... Диана искательно взглянула Василию в глаза. Вечером... Щепкин кашлянул, чуть поморщился. Да, она... В самом начале их отношений он называл ее так, шутливо сравнивая с древней богиней. Я же говорил тебе, что не смогу с подчиненным. Ох! «Какой вы зануда, капитан!» Диана стрельнула глазами по сторонам. Их никто не слышал. Официанты держались в стороне, а соседние столики были пусты. «Могу, не могу. Я не тургеневская девушка, капитан Василий. Не монашка и не ханжа. Я женщина, и как каждой женщине...» «Мне нужно чувствовать интерес мужчины к себе, его страсть, желание, похоть даже, любовь, если она есть». Щепкин недовольно мотнул головой. Откровенность Дианы всегда его удивляла и немного раздражала. Хотя до пошлости холодово не скатывалась, но говорила всегда прямо, без затей и тем самым заводила Щепкина в тупик. «Я, может, и в отделении работаю из-за тебя, терплю все эти операции, разработки, слежки, поиски, чтобы тебя видеть рядом». «То есть я, стимул твоей работы, попытался перевести все в шутку Щепкин?» Разговор его уже тяготил. «Ты стимул моей жизни, Вася! Разве это плохо?» Чувство поддерживает, помогает, дает силы и желание идти дальше. Сильное чувство порой помогает совершать невозможное. Диана дотронулась рукой до груди капитана, провела пальцами по рубашке. Щепкин почувствовал тепло от ее пальцев и понял, что хочет обнять девушку. Диана вдруг убрала руку. Вот если бы не встретила тебя, наверняка ушла бы со службы, открыла бы сейчас какой-нибудь салон, предсказаний и тайн. Ты умеешь гадать? Ай, в моем роду цыган вроде не было, улыбнулась Диана. Хотя за дальних предков не поручусь. Вдруг какая-то молодая цыганка окрутила юного баронета или графа? Она украдкой вздохнула, тронула века, словно смахивая с него слезу. Нет, Вася, женщине не нужно быть цыганкой, чтобы уметь читать людей, их мысли, желания, надежды. «Умной женщине!» Она отвела взгляд, погрустнела. «И нас читать так же легко, если есть желание». Щепкин почувствовал неловкость. Внезапная исповедь женщины, которой он не испытывал больше прежних чувств, тяготила. Но оттолкнуть Диану или остановить ее он не мог. Все же она была ему близка. Он бросил взгляд в другой конец зала. Белкин и Гоглидзе о чем-то говорили, подчеркнуто, не глядя в их сторону. Капитан осторожно поднял голову Дианы за подбородок пальцами, заглянул в глаза. «У тебя глаза все еще красные. Что с ними?» Диана порхнула ресницами. Отвела взгляд, ответила глухим, тихим голосом, словно нехотя. Полночи плакала, убила ведь человека, хоть и врага, но все же. — Ты молодец, если бы промедлила. — Знаю, но все равно жалко. Убила она троих. Но напоминать об этом Щепкин сейчас не хотел. Во вчерашней драке он тоже одного уложил на повал, а еще одного все никак не приведут себя в госпитале. И Белкин кого-то приложил намертво. В отличие от драки, настоящий бой всегда заканчивается чьей-то смертью, в лучшем случае увечьем. Успокойся. — сказал он. — Езжай домой, отдохни, я вечером позвоню. — Лучше я... — вздохнула Диана. — У нас что-то со связью. Слышимость плохая. Чинят, наверное. — Хорошо, звони. Капитан наклонился, тронул губами ее висок, отступил и повернулся к лестнице. Диана проводила его долгим взглядом и пошла к столу.